Глава 50. Отдохнуть перед праздником Алистеру так и не удалось. Он думал о Кати, где она, что с ней? Солдаты упоминали о маленьком домике, который старый Портел оставил своей воспитаннице. Слуги болтали, что ученица старого синьёра жила там какое-то время, но рок вылы прогнали бедняжку даже из этого скромного убежища. Динавай решил взглянуть на дом. По всему шато шли приготовления к торжеству. Люди оглядывались на Герцага, видимо, удивляясь, почему он здесь бродит в одиночестве, ведь все остальные, сопровождающие короля и королеву, отдыхали в своих комнатах. Герцаг шёл неспешно, словно прогуливаясь. Слуги объяснили ему, что домик находится на краю виноградника за фермой, и Алистер решил, что легко его разыщет, но через полчаса, блуждая по тропинкам, он уже не был в этом так уверен. Спрашивать дорогу у обитателей шато не хотелось. Это было личное, то, чем ни с кем не делится. Да и как сумел бы Герцак объяснить, с какой целью разыскивает дом? Врать о приказе его величества, когда прошло ещё с полчаса, а домик так не по встречался на его пути, пришлось всё же раскрыть свои намерения молодому работнику, который почему-то бродил среди лоз вместо того, чтобы готовиться к бинонову вместе с остальными. "Эй!" крикнул Алистер, привлекая внимание. "Любезный" Подскажите дорогу к дому, где жила сеньора Катерина, после смерти сеньора Портела. Худощавый крестьянин окинул герцога хитрым взглядом и задал вопрос, которого Динова я опасался. А вы с какой целью интересуетесь, сеньор? По королевской надобности, грубее чем нужно ответил герцог и приказал: "Покажи дорогу". Извольте. Лукавый прищур стал заметнее, но спорить работник не стал. Домик скрывался за разросшимися кустами чубушника. Сложно заметить, если не знаешь, где именно искать. Благодарю. Можешь быть свободен. Динавай уже забыла о странном работнике, поднялся по старым скрипучим ступенькам и подошёл к двери. Разумеется, она была заперта. Инструментов для вскрытия с собой Герцак не брал. Ломать дверь было бы неуважением к Катарине, и Алистер решил обойти вокруг дома. Может, и найдёт, как попасть внутрь. Обернувшись, наткнулся на тот же лукавый взгляд. Оказывается, крестьянин никуда не уходил, так и стоял, наблюдая за герцогом. "Я знаю, где Кати хранит запасной ключ". Показать? Работник Яна наслаждался всей этой ситуацией, искалил крупные ровные зубы в довольной улыбке. А Алистер почувствовал, как ему хочется подправить зубаскало лицо. Откуда он знает, где Катерина хранит запасной ключ и почему он называет её уменьшительным именем? Как тебя зовут? Герцк всё же решил наладить контакт с Зубаскалом. "Доротея, о ваше сиятельство, ну вы можете называть меня Дори". Нахал изобразил поклон и раздвинув высокую траву подошёл к окну. Поискал пальцами за наличником и достал ключ. "Воля", как говорит наша Кати. "Кто ты такой?" Этот Доротею не нравился, а Листеру всё больше и больше. Слишком многое знала Катерина. "Я ваш друг, сеньор Герцк. Не серчайте". Доротею отдал ключ. На свистовая, разухабистую мелодию спустился с крыльца. Динавая уже вставил ключ в скважину, как вдруг услышал: "Сеньор Герцк!" Он обернулся. "Отправляйтесь её искать. Не тяните, а то будет поздно". Алистер замер. Его пронзило недоброе предчувствие. "Погоди, ты что-то знаешь?" Он спо\\разбежал по ступенькам, пытаясь догнать странного работника, но тот уже скрылся за кустами чебушника. Герцк прибавил ходы и выскочил на тропинку, откуда просматривался виноградник. Вдалеке виднелась ферма, Доратео нигде не было. Что за чертовщина? Алистер обернулся вокруг своей оси, пытаясь разглядеть, куда делся работник, но тот словно растаял в воздухе. Помотав головой, Герцк вернулся к домику, открыл дверь и вошёл внутрь. Чувствовалось, что здесь давно никто не живёт, и за дождей дом отцрел. В воздухе витал еле ощутимый запах плесени. Денавая вспомнил, что заметил небольшую поленницу под навесом. Он принёс дров и затопил печь. Герцоко сам не смог бы объяснить, зачем это делает, но когда огонь затрещал на поленях, внутри стало уютнее. Алистер открыл ставни, чтобы впустить в комнату больше света. Ему хотелось видеть следы присутствия Катарины, и он был разочарован. В этом доме могла жить какая угодно женщина. Внутри он выглядел также просто, как и снаружи. Стол, покрытый скатертью, Буфет с разномастной, в основном глиняной посудой, в комнате за занавеской кровать. Слишком мало их связывало, чтобы знать, чем увлекалась Катерина, умела ли она вышивать или плести кружево, а может, пекла пирожки с вишней. Забыв о приличиях, Алистер открыл даже ящики комода и увидел её, голубую ленту, которую сам вытянул из волос Катерины в ту их единственную ночь. Герцк поднёс ленту к лицу и сделал глубокий вдох. Ткань немного пахла сыростью и лежалой одеждой, но Алистеру почудился еле ощутимый аромат женщины, которая вот уже несколько месяцев преследовала его во снах. Так, с лентой в руке, сидел у вая и просидел на табурете в небольшой кухоньке, пока дрова в печи не прогорели, а за окном не опустились сумерки. Пора было возвращаться в шато. Сейчас начнётся праздник, и его величество наверняка уже разыскивает своего потерявшегося инспектора. Алистер убедился, что огонь в печи погас, закрыл дверь, положил ключ на прежнее место и двинулся в сторону шато. Когда впереди показались огни факелов и раздался весёлый гомон толпы, Герцог Диноваев в последний раз поднёс ленту к лицу, вдохнув фантомный аромат, и убрал её в карман.